Естественно, от других занятий никто меня не особо ждал, поэтому все эти 2 недели я постигал военную науку вместе с товарищами по учебному взводу. Мне в очередной раз повезло, и в один взвод со Стивеном я не попал. Зато к нам определили Ингу, ещё одну участницу того памятного инцидента на выходе из училища. Её же, как старшего сержанта, сделали командиром взвода. Низшим тактическим звеном в войсках Федерации являлось отделение В десанте оно состояло из десяти бойцов и легкого боевого робота Варан М-2. Из десяти десантников трое имели тяжелые бронескафандры и соответствующее вооружение. Остальные воевали в легкой броне и с ручным оружием. При высадке на занятую врагом планету отделение доставлял на поверхность десантный бот. Он же служил транспортным средством на планете и при необходимости средством огневой поддержки. Самостоятельно подняться на орбиту бот не мог. При эвакуации десанта бот с планеты забирали специальные десантные транспорты. Всё это нам рассказали на занятиях по тактике, а потом мы до седьмого пота отрабатывали посадку в бот и высадку. Бот, правда, никуда не летал, а стоял себе на полигоне. Я вообще сомневался, что этот конкретный экземпляр в принципе мог подняться в воздух. Может, когда-то, но не сейчас. От нас добивались, чтобы каждый из курсантов обязательно умел выполнять любую роль в отделении, вплоть до пилотирования бота. или управление боевым роботом. Понятно, что курсант после окончания училища станет офицером и будет командовать не менее чем взводом, но в училище считали, и я уверен, считали правильно, что всё, что могут делать солдаты, офицер тоже должен уметь. Инга по отношению ко мне вела себя нейтрально. Похоже, истерика Стивена не оказала на неё никакого влияния. Ну, да я этому был только рад. Пока мы тренировались в составе отделений, я с ней вообще не особо пересекался. Однако после завершения моих занятий с майором Игнатовым меня как-то неожиданно сделали командиром отделения, что добавило мне хлопот и заставило общаться с Сингой гораздо чаще. Майор Стейнис встретил меня совсем не так, как Игнатов. Выслушав мой доклад, он сразу перешёл на ты. Оно и понятно. Он-то у меня ничему учиться не собирался. Пойдём, курсант, я тебе кое-что покажу. Мы сошли в просторное помещение, в центре которого размещался гола проектор. Стеннис включил его, и в комнате возникло объёмное изображение боевой площадки и наши с майором фигуры, стоящие друг напротив друга. Стеннис запустил воспроизведение, и у меня появилась возможность посмотреть наш бой со стороны. Конечно, разница в классе чувствовалась сразу, но это меня ничуть не удивило. Мне стало интересно, зачем майор показывает мне наш бой. Неожиданно скорость воспроизведения резко замедлилась, а потом изображение совсем остановилось. «Обрати внимание на этот момент, курсант. Здесь я мог тебя убить». Я видел. На застывшем изображении Стейниц бил мне кулаком в корпус, а я пытался увернуться, что в итоге мне частично удалось сделать. Вот только удалось мне это только потому, что Стейниц сознательно не стал менять траекторию удара. «Скорость моего ухода в сторону...» вполне позволяло ему попасть не по рёбрам, как это получилось в поединке, а в область сердца, что при продемонстрированной маёром силе удара скорее всего привело бы к его остановке, а то и повреждению. Что видишь? я рассказал. Для твоего возраста и уровня физической подготовки ты слишком много знаешь и умеешь, курсант. После секундной паузы сказал майор. Я внимательно прочёл твоё личное дело, а потом по своим каналам навёл дополнительные справки. Последний год ты занимался у трёх мастеров: Ли Чанга, Ильи Проскурова и Билл Бейкер. Не буду даже гадать, в какую сумму тебе это обошлось, но ты парень не бедный, насколько я знаю. Так точно, господин майор. Авторские отчисления позволяют моей семье не испытывать стеснения в финансах. Я в курсе. Так вот, я переговорил с двоими из твоих учителей, и оба независимо друг от друга сказали мне, что по их мнению, До них ты уже изучал боевые искусства на серьёзном уровне. Причём ни один из них не смог определить, каким стилем ты владел раньше. Вот смотри. Истенец продемонстрировал мне отрывок записи нашего боя, в котором я ударом локтя в плечо создал себе возможность разорвать дистанцию и выйти от опасной атаки. Этот тактический приём оказался мне незнаком, поэтому тебе удалось вырваться. Так что с выводами твоих учителей я солидарен. Майор выключил проектор и развернулся ко мне. Кто и когда учил тебя бою? Я родился и вырос на Титане, господин майор. Вся моя жизнь видна как на ладони. В ней нет тёмных пятен. Вам ведь прекрасно известно, что я нигде не учился боевым искусствам до болезни. Я вообще занимался спортом только в пределах обязательной школьной программы. Тут ты не врешь. По твоей физической подготовке видно, Что многолетних систематических занятий у тебя не было. Но кроме мышц ещё ещё моторные навыки. Ты делаешь многие движения совершенно автоматически. Такого эффекта не достичь за 10 месяцев занятий. Тем более ты не провёл все эти 10 месяцев в спортзале, а много отвлекался на учёбу в аспирантуре и на другие не связанные со спортом дела. Господин майор, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, не впадая в мистику. Могу только сказать, что меня очень изменило заболевание стероидной горячкой. Я настолько сильно не хотел умирать, что, видимо, это как-то повлияло на мою психику и, возможно, даже на мозг. Образовались в нём, наверное, какие-то новые нейронные связи, и, похоже, в огромном количестве. Вы ведь видели в моём личном деле дипломы. Разве мог обычный домашний мальчик без особых талантов получить их за столь короткое время? Что-то у меня в мозгу сломалось, а может, наоборот, исправилось? Я стал быстрее читать, лучше запоминать информацию, мгновенно выделять главное из потока пустых слов. В общем, я стал другим. Ну и моторика, наверное, тоже поменялась. Не убедил ты меня, курсант. Но другого объяснения я от тебя все равно ведь не услышу. У меня его просто нет, господин воюр. Я и сам себе часто удивляюсь в последний год. Ладно, Лавров, я ведь не офицер федеральной безопасности. Имею полное право просто тебя проверить. Не будем пока возвращаться к этой теме. Ты мне нужен для другого дела. Ты выглядишь совсем не таким сильным бойцом, каким являешься на самом деле. Я хочу наглядно продемонстрировать курсантам старших курсов, что внешний вид противника может легко вводить в заблуждение, а то они что-то последнее время меня от себя подготовленными десантниками. Сразу я тебя к ним, конечно, не отправлю. Можешь им не справиться. А мне нужен наглядный и гарантированный результат. Но за пару-тройку месяцев мы тебе подтянем физуху и пошлифуем тактику боя. Вот прямо сейчас и начнём. Одевайся в защитное оборудование. Будем делать из тебя человека. Очередное занятие по тактике неожиданно оказалось контрольной проверкой. Наш взвод отвели в зал виртуальных тренажёров и поставили задачу: Поначалу легенда учения оригинальностью не отличалась. Предполагалось, что наш десантный полк высаживается на планету, занятую противником. Первая волна уже захватила плацдарм и пока успешно его удерживала, ожидая прибытия основных сил и тяжелой техники. Дальше уже становилось интереснее. По данным орбитальной разведки, противник готовился нанести мощный ракетно-артиллерийский удар по плацдарму и стягивал для этого самоходную артиллерию и пусковые установки залпового огня, Наша орбитальная группировка связана боем в космосе, и помощь десанту не в состоянии. Задача взвода формулировалась следующим образом: высадка в районе неконтролируемом ПКО противника, выход форсированным маршем к месту сосредоточения вражеской артиллерии и проведение атаки, направленной на дезорганизацию противника и срыв удара по высадившимся войскам. Задача показалась мне довольно странной. В ней ничего не говорилось о боевом охранении, выдвигающейся для удара артиллерии, а также оставался неясным количественный и качественный состав атакуемой группировки. Еще очень сильно напрягало отсутствие данных об активности вражеской атмосферной авиации в районе предполагаемых действий. Зато нас сразу поставили в известность, что три взвода, наилучшим образом справившихся с учебной задачей, получат первые в истории нашего обучения увольнительные в город. Мы заняли места в тренажерах. Мне, с учетом моего опыта работы с Малым Драконом, и здесь Инга доверила боевого робота, а значит и пилотирование десантного бота моего отделения. Электромагнитная катапульта транспортного корабля разогнала бот и выплюнула его в сторону планеты. На орбите не утихал бой, и до границы атмосферы нас сопровождало пару истребителей. Нырять в атмосферу они не стали, не для того проектировались. Плавно изменив траекторию, мы исчезли в черном небе. Бот трясло. Впереди на экране радара я видел отметку машины Инги, шедшей в бой с первым отделением. А чуть позади моей отметки снижался бот третьего отделения, командовать которым назначили молчаливого индуса по имени Джасвиндер. Тактическая проекция подсвечивала район высадки зелёной сеткой, пока на траектории нашего движения вражеской активности не наблюдалось. Но вводная коробила меня своей бредовостью. На планете и в космосе идёт не шуточная драка. А буквально в трёх сотнях километров от захваченной атакующей стороной плацдарма царит тишь да благодать. Ну хорошо, допустим, противокосмическая оборона в этом районе подавлена орбитальным ударом, что логично. Поскольку оставлять там противнику что-то дальнобойное, значит, подставлять идущие на посадку транспорты под обстрел с земли. Ну ведь противник-то же не идиот. Он знает, что в его обороне проделали дыру, понимает, что в эту дыру может залезть любая пакость, что в нашем лице сейчас и происходит. и почему-то сидит на заднице ровно и ничего не предпринимает. Мало того, он еще и тащит к лаздарму артиллерию и ракетные пусковые вблизи границ этой черной дыры, не пытаясь хотя бы как-то взять эту территорию под контроль. Не бывает. Не верю. Как командир отделения я имел прямой канал связи с ком-взвода. Активировав его, я вызвал Ингу. — Слушаю тебя, ком-2, — ответила она напряженно. Есть новые данные по активности противника в зоне высадки и над ней. Новых вводных не поступало. Сканеры тоже ничего не видят подозрительного. Ты чего дёргаешься сам и меня отвлекаешь? Мы покинули транспорт 15 минут назад. За это время в современном бою может всё 10 раз поменяться. Противник уже наверняка принял меры к закрытию дыр в ПКО. По крайней мере, мобильные пусковые там уже могут появиться. И авиация тоже должна подтянуться. Прекрати нагнетать. На сканерах чисто, об изменениях в обстановке нам не сообщали. Продолжай снижение и не дёргай меня больше. Раздражённо произнесла Инга и отключилась. Мы прошли уже большую часть расстояния до цели. Видимо, серьёзные средства ПВО в районе высадки наши действительно выбили из опам с орбиты, но сейчас мы входили в зону действия более слабых мобильных комплексов противовоздушной обороны, которые вполне могли угостить нас десятком ракет земля-воздух. Да те же малые драконы скоро нас смогут достать своими ранцевыми ракетами. Но нет, Инга. Ты как знаешь, а я так дуром перед на неразведанную территорию не собираюсь. Из-под днища моего бота выскользнули три имитатора. Быстро разойдясь в стороны, они заняли позиции чуть впереди, справа, слева и снизу, старательно прикидываясь во всех диапазонах излучения десантными ботами. Впереди по курсу я выпустил пару ракет со станциями радиоэлектронной борьбы в головных частях. и одноразовый беспилотный разведчик, оборудованный довольно мощным сканером. Разведчик сразу унесся вперед к земле, а ракеты РЭП, не торопясь, ушли немного вперед, после чего начали плавно разворачиваться, нарезая вокруг бота большие круги в противофазе друг к другу. «Ты чего творишь, Ком-2?» — услышал я в наушниках боевого шлема возмущенный голос Ком-взвода. «Принимаю меры к защите бота при входе в зону возможного противодействия противника», процитировал я фразу из боевого устава. «Тебе же сказано было, что зона посадки безопасна!» «Командир!» — довольно резко перебил я Ингу. «В бою все меняется за минуты. Наши вводные давно устарели!» Меня прервал вой сигнал тревоги. Разведчик уже успел опуститься достаточно низко, чтобы пробить излучением своего сканера защитные зонтики рэпноземных объектов, и те, поняв, что обнаружены, начали действовать. «Ракетный залп в земли!» — вклинился в командный канал командир третьего отделения Джас Виндер. Гиперзвуковые ракеты быстро сокращали дистанцию. Бот первого отделения шел впереди и представлял для них отличную цель. Инга отстрелила радиолокационные и тепловые ловушки, но толку с этого на такой дистанции практически не было. Цель ракеты уже захватили и держали крепко. Комбзвода пыталась уклониться от первой ракеты, и это ей почти удалось, но сработав в 30 метрах от цели, боевая часть ракеты осыпала бот градом поражающих элементов. Десантный бот не истребитель. Он более громоздкий и неуклюжий, но и бронирован куда лучше. Возможно, если бы этим всё и ограничилось, Инга сумела бы дотянуть повреждённый машину до земли, но вторая ракета не оставила ей шансов. Впереди метров в 500 от меня вспух огненный шаг прямого попадания. Ровно треть нашего взвода вместе с командиром перестала существовать. Остальные ракеты, потеряв самую яркую и близкую цель, попытались перенацелиться на оставшиеся машины. Две из них порвали в клочья мои имитаторы, которые не пытались ставить помехи и маневрировать. Остальные набросились на бот третьего отделения. Меня от обнаружения головками ракет спасли системы радиоэлектронного подавления, выпущенных за благовременно ракетных станций РЭП. Наблюдая незавидную судьбу первого отделения, Джас Виндер немедленно повторил за мной все мои выполненные ранее действия. Сделал он это поздновато, и теперь его судьба во многом зависела от случая. Но я уже не мог на него отвлекаться. Мой десантный бот шёл в лоб на неподавленную оборону противника, и с этим нужно было что-то срочно делать. После гибели командира взвода вместе со всем первым отделением, ком взвода автоматически становился я. Соответственно, канал связи с ротой тоже переходил ко мне. Я попытался запросить удар с орбиты, но получил резкий отказ. Все силы флота продолжали держать безопасный коридор для доставки на плацдарм тяжёлого оружия и второй волны десанта. Всё, чем я располагал, ограничивалось двумя подкрыливыми пусковыми блоками неуправляемых ракет по 20 штук в каждом. На боевой проекции я видел места старта ракет противника, они светились красными точками. Чуть довернув нос бота и наклонив его вперёд, я дал компьютеру возможность навести ракеты на цель и подтвердил пуск. Прямыми огненными ростерками нуры унеслись к земле. Традиционно ракеты ботов оснащались термобарическими боевыми частями. что позволяло накрыть довольно большую территорию и расчистить от противника место для посадки. Так что комитет по встрече на Земле сейчас должен был испытывать крайне неприятные ощущения. К моему удовольствию, вслед за волной моих ракет, место высадки накрыли ракеты с бота третьего отделения. Джас Виндер смог выжить и сохранить машину. Теперь там внизу могла уцелеть только тяжелая техника, вроде танков или крупных боевых роботов. И если мы нарвемся на такую встречу прямо при приземлении, шансов у нас не будет. Я надеялся, что этого не случится. Всё-таки бой учебный, и ставить перед курсантами принципиально невыполнимые задачи нет никакого смысла. Танков и тяжёлых роботов внизу не оказалось. Именно в этот момент я понял, что задачу выполнить мы не сможем, по крайней мере, в полном объёме. После высадки мы обнаружили обгорелые обломки пяти лёгких роботов противника. По-хорошему, на них следовало потратить боекомплект неуправляемых ракет одного бота. Мы же вывалили на голову всё, что у нас имелось. Да ещё и потеряли один бот вместе со столь нужными нам ракетами с термобарическими боевыми частями. Чем мы теперь будем бить по самоходкам и пусковым установкам кваргов, стало очень неприятным вопросом. Тем не менее, задача нам никто не отменял, и из виртуального пространства тренажёра тоже пока не вытаскивал. А значит, у начальства сохранялся интерес к тому, что мы будем делать дальше. И мы бодро начали этот интерес удовлетворять. Боты мы оставили на месте высадки. Один из них имел повреждения, но лететь все же мог, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Из оружия и снаряжения на летающих машинах остались только авиационные пушки и один одноразовый беспилотный разведчик в поврежденном боте третьего отделения. В возникшем в моем голове плане ботам отводилась достаточно важная роль, но пока они нам были не нужны. Форсированный марш по незнакомой и совершенно неразведанной местности вызывал во мне глухой протест, Но задача не предусматривала других вариантов. Можно было, конечно, использовать последнее оставшееся беспилотник, но он мне требовался на финальном этапе плана, да и толку от него не слишком много в данном случае. По сути, это неуправляемая ракета, оборудованная камерой, сканером и передатчиком. Боту она нужна для разведки места высадки. Заставить её маневрировать и выискивать противника на большой территории совершенно невозможно. Пришлось выделять головной и боковой дозоры из лёгкой пехоты. Ещё по одному человеку оставили в ботах с задачей запустить их в автономный полёт по моему сигналу или по таймеру, если сигнала не будет. В местной связи я не доверял совершенно, от систем РЭБ противника можно было ожидать любой пакости. Или от инструкторов, за которыми тоже не заржавеет устроить курсанскому взводу подлянку со связью. Так что лучше всё сделать ручками. Похоже, легенды учений всё же предусматривал, что бардак творится не только у нас, но и у противника. Как ни крути, а когда орбитальная оборона разрушена, на планету во многих местах высажены десанты, а в ближнем космосе продолжается бой за господство над низкими орбитами. Не всё и не всегда у обороняющихся идёт строго по плану. Наш отряд обнаруживали дважды. Оба раза мы попадали в поле зрения вражеской авиации. В первый раз нас засекла тройка истребителей. Они, похоже, решали какую-то свою задачу и, постреляв по нам издалека из пушек, вернулись на курс и улетели куда-то в направлении нашего плацдарма. минут через 10 прилетели два штурмовика. Эти определённо искали нас, видимо, наведённые предыдущими гостями. Их мы встретили ещё на подходе четырьмя ракетами земля-в воздух из ранцевых пусковых установок двух наших Варанов. Сбить сумели только одного. Второй выпустил целый рой ракет. На наше счастье, только некоторые из них оказались управляемыми. Уклоняясь от наших ракет, штурмовик не смог нормально прицелиться и почти все нуры прошли мимо цели. Но даже несмотря на это, воздушная атака стоила нам пятерых убитых десантников и одного робота, уничтоженного вместе с пилотом. Штурмовик убрался по-своейся, не рискнув сделать второй заход, а мы резко сменили вектор движения и вернулись на маршрут только через 15 минут. Судя по грохоту и вспышкам где-то справа, о нас не забыли и попытались накрыть ракетами. Мой варан теперь остался единственным нашим относительно тяжёлым оружием. Это, можно так сказать, о лёгком роботе, вооружённом роторным пулемётом, противотанковым гранатомётом и последней ракетой земля-воздух. Но мы уже почти прибыли. Что ж, настало время использовать разведчика и боты. Ракета-разведчик прошелестела у нас над головами, низко над невысокими деревьями, оставляя вместе с инверсионным следом в небе информационный след на моём планшете. Прежде чем разведчик сбили, он успел запечатлеть картину разворачивающегося внизу действия. Мы успели вовремя. Полтора десятка ракетных комплексов на огромных колёсных платформах занимали позицию на просторной лесной поляне, развернув направляющие с оперативно-тактическими ракетами в сторону нашего плацдарма, расположенного в 300 км к северу. Чуть дальше на опушке задирали в небо стволы орудий бронированной коробки самоходов артиллерийских установок. Для ствольной артиллерии 300 км далековато. Но есть стрелять активными реактивными снарядами можно дотянуться. Нежная ракетная техника не стояла тут одна без прикрытия. Разведчики сбили на подлёте мобильные комплексы противовоздушной обороны, которых я, а точнее компьютер Варана, обработавший полученные изображения, насчитал 6 штук. Где-то в лесу наверняка скрывалось и пехотное прикрытие из бронетехники. Всему этому великолепию мы могли противопоставить одного лёгкого робота Петерых десантников с противотанковым оружием в тяжёлых бронескафадрах и восьмирых парней в лёгкой броне с пулемётами и парой снайперских винтовок. И ещё два десантных бота с пустыми пусковыми контейнерами и пары автоматических авиационных пушек. Что ж, как пелось в одной старой песне: "Расклад перед боем не наш, но мы будем играть". Летящие чуть не цепляя брюха верхушки деревьев и отстреливающие локационные ловушки десантные боты выскользнули из-за края леса. Конечно, их уже видели. Над ближайшими окрестностями висели вражеские беспилотники и сканировали окружающую местность. Единственный расчёт строился на относительной прочности ботов. Я надеялся, что пару попаданий лёгких ракет мобильных комплексов ПВО они выдержат. По крайней мере, частично свою задачу боты выполнили. Прежде чем упасть горящими обломками в лес, так и не долетели до цели. Они успели выпустить с предельной дистанции по нескольку десятков снарядов из автоматических 40-миллиметровых пушек и даже куда-то попали. Подготовленный к старту ракети много не надо, и один из развёрнутых на восточном краю поляны пусковых комплексов превратился в огненный шар, осветив яркой вспышкой всю артиллерийскую позицию. Ударная волна прошлась по поляне, прокинув две соседних установки, но не вызвав детонации её ракет. Всё же противник расставлял ракетные комплексы с умом, предполагая возможные противодействия с нашей стороны. Так что эффект домино не получилась. Своей самоубийственной атакой боты дали моему небольшому отряду пару драгоценных минут на сближение с противником, и когда нас заметили, уничтожить сразу весь остаток десантного взвода противник не смог. Относительно компактной группой мы вырвались на позиции боевого охранения с противоположной стороны от взорвавшейся установки, где нас менее всего ждали. Нашей целью являлись только САУ и ракетные комплексы. Повредить их мог только я с помощью своего Ворана и десантники в тяжёлой броне. Поэтому все остальные прикрывали нас и отвлекали на себя огонь врага. Но нас давили числом. Десантники в тяжёлой броне успели выпустить только по одной противотанковой ракете, после чего их просто смели шквалом огня. О парнях в лёгкой броне я вообще молчу. Они смогли подарить нам от силы секунд 15. Я очень быстро остался один. В барабане левого манипулятора моего Варана ждали своего часа 6 противотанковых ракет с кумулятивными боевыми частями. Я отдал компьютеру команду на их автоматический пуск по готовности, пометив пару САУ и четыре ракетных комплекса как приоритетные цели. Головкам самонаведения ракет требовалось некоторое время, и я пытался им это время обеспечить. Я прыгнул в самую гущу врагов, пытаясь выбрать тех что были вооружены лёгким оружием. В них я не стрелял, надеясь на свою броню и подвижность. Наделся я на то, что враг не рискнёт в такой ситуации применять ко мне тяжёлое оружие, опасаясь за здесь своих. Я ошибся. Вернее, первые секунд 5 таковой происходило. Враг пребывал в некотором замешательстве, но после пуска первой же моей ракеты в сторону изготовившейся к стрельбе САУ, приоритеты у противника мгновенно поменялись, и в меня стали полить из всего, что оказалось под рукой. Я скакал бешеным зайцем, мешая собственным системам наведения захватить цели и поливал всё вокруг очередями из роторного пулемёта. Калибр этого аппарата не позволял пробивать серьёзную бронетехнику, но прекрасно справлялся с личной броней пехоты и напрочь сносил навесное оборудование и внешние эффекторы сканеров даже с тяжёлых бронированных машин. За выигранные мной десяток секунд компьютер Варана сумел выпустить по целям три ракеты Я даже успел заметить краем глаза, как первое из них поразило цель. 200-миллиметровая САУ лопнула огненным позором, разбрасывая вокруг куски брони и части орудийных конструкций. А потом в меня попали чем-то серьёзным, и свет на мгновение померк, чтобы смениться привычным сообщением о выходе из режима виртуальной реальности. Контрольно-тренировочный бой завершился. Все мои товарищи по взводу уже покинули тренажёры. и досматривали бой на большом проекционном экране, размещённом на стене зала. При моём появлении Инга встала и доложила преподавателю все довы полковнику со скандинавской внешностью и фамилией Густфсон о завершении и выполнении учебной задачи семнадцатым учебным взводом. Подполковник тоже поднялся. "Взвод, смирно. Господа курсанты, компьютер оценивает выполнение задачи вашим подразделением как условно успешное." Вам не удалось дезорганизовать противника и предотвратить ракетно-артиллерийский удар по плацдарму, но своими действиями вы задержали нанесение удара и снизили его силу до уровня, с которым смогли справиться силы ПВО высадившихся войск. Грубую ошибку при высадке вы компенсировали грамотными действиями после приземления. Взвод в целом получает по упражнению зачёт. Но каждому курсанту на планшет будет отправлен полный разбор его действий во время выполнения задачи. И здесь зачеты получат далеко не все. Сразу скажу, что в минус к общей оценке пойдет полная гибель подразделения при выполнении задачи. Подведение итогов и ваше место среди всех учебных взводов первого курса будет объявлено на вечернем построении. Мы оказались вторыми. Пятый учебный взвод опередил нас за счет того, что после выполнения задачи семеро курсантов сумели таки отступить в лес и оторваться от преследования. Предотвратить удар полностью они тоже не смогли, но, как и мы, ослабили его в значительной степени. Возглавлял пятый взвод мой недоброжелатель Стивен Фултон. Начальство не обмануло, и на ближайшее воскресенье мы получили увольнительные в город. Накануне за ужином ко мне за стол подсела Инга. «Не против?» — спросила она, перегружая на стол с подноса тарелки со всякими вкусностями. «На питание будущих офицеров в училище не экономили». и кухня радовала нас широким выбором блюд. «Присаживайся, конечно», — ответил я нейтрально-дружелюбным тоном. «Все-таки Инга входила в одну компанию со Стивеном и Ченом, и после разговора с Ченом в общежитии я не знал, чего от нее ожидать. Так что инициативу начала разговора я оставил ей». «Ты ведь из Титана, правда?» — неожиданно спросил мой комсвода. «Да. Я там родился и жил до училища». «А на Ганимеде раньше бывал?» Нет, только когда прилетел поступать сюда. Значит, ничего ты здесь не знаешь. А я тут выросла. Ты буквально не идти собираешься? Конечно, нужно сменить обстановку. Если хочешь, я могу показать тебе город. Есть здесь пара действительно интересных мест, до которых сам ты вряд ли доберёшься. Своим предложением Инга меня задачила. Не могу сказать, что она мне не нравилась, но новый конфликт со Стивенном в мои планы никак не входил. Обижать девушку отказом мне тоже не хотелось, поэтому я решил спросить прямо. Инга, а Стивен не впадёт в ярость, узнав, что ты проводишь для меня экскурсию по городу? Стивен? Может и впадёт, но он ведь не мой парень, так что это его проблема. А ты боишься его гнева? Выгнулась она, но улыбка и явно просматривала заинтересованность. Слово боюсь здесь не подходит. Сам Стивен мне глубоко безразличен, но у меня есть цель, ради которой я здесь нахожусь. Всё, что может помешать её достижению, я должен учитывать. Если Стивен затеет в училище драку с моим участием, последствия могут оказаться печальными. Причём он-то, скорее всего, отмажется, а вот за меня не вступится никто. И из-за этих своих страхов ты откажешь девушке, пригласившей тебя составить ей компанию? Инга явно меня провоцировала. Зачем она это делает, я пока не понимаю. Но не думаю, что Стивен сам её подослал ещё по поводу до конфликта. Слишком сложно для него. Да и Инн говорит, она либо согласилась. Не откажу. Наконец решился. Я. Но прошу тебя учитывать мои слова по поводу Стивена. Я ему ничего не скажу. Победно улыбнулся Инн. А завтра ровно в 10 на стоянке флайкаров будешь? Все непременно. Я тоже позволил себе улыбку.